«Проховой шнур прокладывает себе дорогу под царские дворцы», — сказал Гервек. «Наше дело — поднести огонь». В газетах перечислялись делегации иностранцев, побывавшие в этот день на заседании Временного правительства. «Вот это уже подлинный церемониальный марш демократов Европы», — заметил Гервек. «Прочти сообщение, как через своих сынов, живущих в Париже, приветствовали победу революции норвежцы, англичане, греки, болгары». Итальянцы, румыны, ирландцы, поляки. У самого здания театра улицу запрудило шествие пожарных. Вслед за ними со знаменами и песнями прошли, возвращаясь с торжественного заседания, рабочие сахарного завода. Наконец, можно было снова продолжать путь. Георг и Карл шли по водоле, тихо разговаривали. Борнштейд разработал удивительный план, который поддерживаю я и Бакунин, — начал Георг. Но по мере того, как он рассказывал о затее с вторжением в Германию вооруженного отряда, лицо Маркса мрачнело. Поэт заметил это и вспыхнул. «Ты не согласен с тем, что это единственный способ вызвать революционный взрыв в Германии?» — спросил он запальчиво. «Ваш план в корне порочен. Нельзя импортировать революцию. Вы с Борнштадтом обрекаете людей на бессмысленную гибель. Что могут сделать несколько сот человек, даже если они хорошо вооружены против регулярных армий германских королевств и княжеств. «Ты всегда боялся риска, Карл. Нельзя жить только головой. Иногда надо слушать голос сердца», — твердил Георг, задерживая Маркса у входа. «Сердце — плохой советчик, если нет головы», — пытался отшутиться Карл. Театр был переполнен. На большой сцене, убранной красным бархатом, стояла огромная гипсовая статуя свободы. Ее охраняли статисты, загримированные под Спартака и Брута, и солдаты, одетые в костюмы революционной армии 1789 года. На сцене появилась знаменитая актриса Франции Рошель. Аплодисменты заглушили барабанный бой в оркестре. Задрапированная в складке трехцветного знамени, простирая вверх руки, Рошель начала декламировать. Ее голос то падал, напоминая на самых низких нотах виолончель, то взлетал вверх и становился певучим, как флейта. И вслед за Рошелью весь театр повторял точно клятву перед боем. «К оружью, граждане, равняй военный строй! Вперед, вперед, чтоб вражья кровь была в земле сырой!» Марксу предстоял поединок с тем, кого много лет он считал другом. Сколько раз черпал Георг Гервек из щедро открытой для него сокровищницы ума и сердца, как часто, легко терявший уверенность в своих силах, поэт опирался на непреклонную последовательную волю Карла. Нервный взбалмошный Гервек был способен на любое безрассудство. Воля его, точно парус, то выпрямлялась и крепла, то Вскоре после возвращения из Бельгии Маркс был приглашен на собрание немецких эмигрантов, где Гервак и Борнштед собирались огласить свой план создания вооруженного вольного легиона, чтобы вторгнуться в Германию. Борнштедт, личность сомнительная, думал Маркс, направляясь к месту собрания. От него можно ждать любой подлости, но Георг, Карлу стало тяжело и вместе с тем досадно. Он остановился, чтобы достать коробок спичек и зажег сигару. Перед собранием он еще раз в разговоре с глазу на глаз попытался образумить поэта. Однако тот оскорбил его, обвинив в зависти. Георг похвалялся своей отвагой. Он жаждал воинской славы, потому что с детства всегда слышал о себе, что женственный слаб. В день собрания в Париже из Германии пришли волнующие вести. В Мюнхене восстали рабочие, к ним присоединились студенты, художники, скульпторы, которых много было в этой германской Флоренции, городе величественных памятников, богатейших музеев, просторных дворцов, превращенных в картинные галереи. На улицах наса ушли революционные бои. Король Фридрих Вильгельм IV, храбрый, когда не было опасности, и откровенно трусливый, когда она появлялась, ежечасно менял решение. Русскую столицу охватила растерянность. В Западной Германии правительство, предвидя народные волнения, поспешило объявить свободу печати и сбор отрядов национальной гвардии. Когда Карл вошел в зал собрания, Борнштед уже выступал с речью, стоя у деревянной кафедры, принесенной из церкви.